Глава вторая. Дьявольское искушение. В зубах. Сладкоголосые птицы тихо перекликались, порхали светви на ветвь. Солнце зависло над усолкой, окрасило ее червенно-багряными и золотыми всполохами. Аксинья сидела, прислонившись к высокой березе, прижала к себе маленькую нюту, укутала ее в шерстяное одеяло. Ночь медленно подкралась на темных лапах, зажгла звезды, открыла для лесных зверей охоту. Совсем рядом с Аксиньей в кустах завозился кто-то крупный и нетерпеливый. Резанул по ушам вой, она вскочила и стала лихорадочно оглядываться. Вой становился все громче и скоро заполнил собой весь лес. Сердце замерло, а потом забилось в лихорадочной пляске. «Как выжить?» Черный, как ночь, волк с горящими темными глазами выскочил на опушку. Он долго смотрел на женщину с ребенком и ощерил пасть, полную острых зубов. «Ты, дитя, не трогай, меня возьми!» Голос женщины почти не дрожал. Волк поднял голову и завыл, душа наполнилась тоской и горечью. Скоро ему ответил второй волк, и их протяжная песня продолжалась долго, сплетаясь в единый протяжный звук, потом распадалась на два голоса. Потом вновь соединялась красивым и пугающим напевом. Черный волк опустил морду и подскочил к Аксиньи, вгрызся в руку. Стрелой из чащи вылетело что-то светлое, сцепилось в один клубок с черным зверем. Лишь клочья шерсти летели в стороны прямо в лицо аксинье Она согнулась, закрыла телом дочь. Нюта открыла глаза и шепнула, не выказав ни малейшего страха. «Тятя!» темной бесформенной кучей остался лежать черный волк, навеки закрыв глаза. Светлый зверь подошел к Аксинье, сверкнув синими глазами, и... Петух закричал, возвещая, что скоро начнется новый день. Кошмары терзали каждую ночь, рассказывая всякий раз одну и ту же историю. Аксинье не нужен был совет толковательницы, она и сама понимала, что значит ее назойливый сон. Хоть раз бы вспомнить на той опушке, что все происходит не на самом деле. Не переживать дикий страх за жизнь дочери, за исход волчьей драки. Но всякий раз Аксинья погружалась в темную пучину кошмара, будто в настоящую жизнь. За утренними хлопотами, растопкой печи, кормлением детей Аксинья забыла о главном. Сегодня предстоит ей не самое простое дело. Сегодня она должна расстаться с вещицей, что напоминала ей о муже, о чистой любви, о счастливых годах, что казались сейчас невозможной сказкой. «Мы на горку, тетушка, можно?» Этой весной, как прикидывала Аксинья, матвейки исполнится четырнадцать годков. Он сравнялся с ней в росте, делал всю мужскую работу во дворе, но выказывал порой разум семилетки. С Тошкой они играли в салки, прятки, катались на санках, связывали хвостами собак, пугали девок. Не единожды с жалобами к Аксинье и Георгию Зайцу приходили Еловские. «Дела все переделаем и побежите, Нюта, подойди ко мне». Дочь облизала с пальцев крохи хлеба, подошла к матери, протянула гребешок и узкую ленту. Аксинья залюбовалась дочерью. Милая курносая личика, длинные темные волосы, ложившиеся пышной волной на узкую спину, губы всегда готовые изогнуться в лукавой улыбке. Анна сказала бы, что внучка — одно лицо с матерью своей Аксюшей и лицом схоже и повадкой. Могла бы сказать, да не скажет, давно в могиле. Одно отличало Нюту колдовские глаза — Порой льдистосиние, порой сине-серое, они горели огнем на небольшом ее личике. Аксинья дочкины глаза напоминали чудной камень, что украшал кольцо, подаренное Григорием перед свадьбой. Чуяла Аксинья, что ни одно сердце пронзит дочь своими колдовскими очами. Но сейчас рано было об этом думать, когда дочка-четырехлетка елозила, пищала, крутила головой и не давала матери заплести косу. «Сиди ты спокойно, горюшка, матушка, а телочек когдась?» «Теленок родится скоро, не то скоро. Я с Веснушкой буду и днем, и ночью всегда. А мне кто помогать станет, а?» Дразнила Аксинья дочку. «Ежели ты с Веснушкой жить будешь в холеву?» «А сюда? Их взять жить?» Не отставала дочь. «Возьмем домой, пусть в тепле с нами живет теленочек. Со мной!» Дочь сложила ладошки под голову, показывая, что теленок будет спать вместе с ней. «Ловко придумала, а я куда денусь? Мы же втроем, ты, я да теленок не поместимся на печи». Дочь морщила лоб, выпячивала губки, но найти решение не могла. Разговор про теленка, что на днях должен был появиться у отяжелевшей веснушки, иссяк. «Бери тряпицу да со стола вытри». Четырехлетка не доставала с пола, но, залезши на лавку, сосредоточенно терла старое дерево. Помощница растет. Аксинья забыла о вареве для скота, заглядевшись на дочку. «Нельзя так детей любить», — говаривала Глафира. «Бог даст, Бог и заберет. Непрочны их жизни, сладки души. Многие матери оплакивают младенцев, не проживших и года в бренном мире». Прошедшей зимой Никаша и Настя, дочь Якова Петуха, схоронили новорожденного. В разгар великого поста рыдали над телом умершей во сне дочери Георгий Заяц и Марфа. На Рождество Аксинья принимала роды у счастливой Марфы, закутывала в тряпицу кричащую девочку, а две седмицы спустя, почерневшие от горя родителей, увезли в Александровскую церковь на отпевание свое дитя. Все знала Аксинья, досыта за годы знахарства напилась чужим горем. Но неистовую материнскую любовь смирить в сердце не могла. Да и откуда было знать бездетной глафири каково это? Дни и ночи проводить над люлькой, петь колыбельные, вкладывать сосок в маленький ротик. После обеденного сна Матвей с Ньютой, тепло одетые, укутанные в тулупы и теплые шапки, с овчинными рукавицами на руках, отправились на горку. «От нюдки далеко не отходи, следи за ней, Матвейка», — напоминала Аксинья. Каждый день твердила она племяннику эти слова, но опасалась, что Матвей, вошедший в шальную пору отрочества, не сторожил каждый шаг сестры, а катался с горки со стайкой ровесников, кувыркался в снегу с другом Тошкой, неуклюже заигрывал с девками. Аксинья открыла дверь в темный погреб. Рана отпустила племянника, придется самой доставать снеть. Закончился великий пост, и всякая хозяйка вытаскивала из погребов замороженные круги молока, масла, заводила тесто на сырники, блины, баловала семью скромными лакомствами. С тоской вспоминала Аксинья счастливое время детства и юности, когда государство процветало, и всякий еловчанин мог потешить себя, разговеться на славу. Уже восемь лет смута сотрясала Московию, и до Соликамского уезда доходили все более страшные вести. Поганые свеи... Свеи — русское название шведов. Стали союзниками шубника, да недолго. Заговорщики свергли царя и выдали ляхом. Тушинский вор, а для кого царевич Дмитрий, на охоте рассечен был саблей на две части, как «Русь-матушка». Вместо него царем стал варенок, сынок от польской девки. Пал Смоленск, пал Новгород, а тучные бояре, что правили страной, только чесали зады. Мало что понимали в кровавой круговерте крестьяне, но крепких слов не жалели, говоря о ворах, иноземцах и прочих проходимцах, деливших Русь. Закваска на меду удалась на славу, пузырилась в миске, играла, радовала глаз. Аксинья высыпала в миску драгоценную пшеничную муку, последние три горсти боровского мелкого помола. Добавила яйца, мед, щепотку соли. Деревянная ложка негромко постукивала о стенки глиняной посуды, а хозяйка все не могла отвлечься от тягостных дум о том, куда катится земля русская. Был бы жив отец, рассказал, растолковал, объяснил, что стоит за чудными поступками людей, Рушащих жизнь свою и жизнь тех муравьишек, что живут в каждой деревушке, в каждой слободе. Не пристала бабе о том думать, сказала в пустоту и вздохнула. Будто, отвечая, завелась белым вьюном, замурлыкала, обняла хвостом многие хозяйки Снежка. Уголек года три как сгинул, может, оказался бедный кот на столе у кого-то из разговевшихся еловчан. Прошлой осенью, как дар за исцеление от глухоты, соликамская купчиха подарила Аксиньи белого крошечного котенка. Аксинья не смогла отказаться от пушистого комка, положила его к себе за пазуху. Нюта чуть не затискала котенка до смерти, так рада была зверенышу. «Не дам я тебе молока! Вот отелится буренка наша!» Снежка все равно крутилась под ногами и мяукала. «Иди на улицу!» Аксинья приоткрыла дверь и услышала призвист. Поставила тесто у печи, накинула летник, прибрала распушившиеся волосы. Маленький сверток со вчерашнего дня притулился на дне кувшина. Осталось снять кувшин с верхней полки поставца, вытащить. Аксинья прижала его к губам, не выдержала, развернула. Тускло блеснул драгоценный ободок. Она надела его на палец, отвела руку, залюбовалась переливчатым синим камнем. Как чужак в простой избе. Первый подарок мужа. Богатый дар, большая любовь. Куда ушла, в какие земли? Сняла с пальца, усмехнулась. Красные руки с грязными разводами, сломанными ногтями. Боярышня такое кольцо носить, а не бедной крестьянке. Аксинья кралась вдоль забора, будто леса, залезшая в чужую ограду за цыплятами. тш ш зашипел за забором. Я тут, семён «Давай, что у тебя?» «Вот». В узкую щель Аксинья протянула сверток. «Не продешеви». «Да понял я. Знакомому купцу покажу». «Нечем детей кормить, Семен. Хорошую цену торгуй». «Да что ж ты, Аксюша, не дурень ведь». В голосе послышалось недовольство. «Все, что могу, сделаю». «Купи масло конопляного, муки пшеничной, соли». «Сколько тебе говорил, помогу». «Спасибо, Семушка!» От ласкового голоса мужик размяк, привалился к забору, прижал ладонь к промежутку меж старыми досками, будто шепот Аксиньи мог согреть его пальцы. а ксюша Пойду я, увидят еще!» семён вернулся в избу и с мрачным видом смотрел за суетившейся у стола Катериной. Дом без убежавших на горку сыновей казался пустым, мрачным, безлюдным. «Ты садись, семён иванович откушай сырников». Катерина чуть не кланялась мужу, заметила, что не в духе. «Давай, баба, проголодался я, аж брюхо крутит». Парное молоко в кружке, гора сырников на блюде, мед, брусника моченая, полная чаша. Он разломил сырник, обмакнул в густой мед, неохотно откусил, поморщился. «Сырой, Катька, что за шаврик?» «Шаврик». Экскременты, старорусское ругательство. «Шаврик, Семен, ты зачем говоришь так?» Слезы росой повисли на ресницах Катерины. «Тьфу, баба дура!» Он бросил стряпню под стол. «Другой возьми, Семен, пропечены все!» Катерина перебирала по стряпушке, подсовывала мужу те, что подернулись золотистой корочкой. «Ты всегда ругаешься!» «Мать позови, пусть она делает! Мать!» — заорал Семен. Маланья, кряхтя и ругаясь, вышла из горницы, где на лавке, прижавшись к печи, проводила теперь большую часть времени. «Ты чего, сынка, белины объелся?» Она разломила сырник и вгляделась в ноздреватое тяжелое тесто. «Мокрота, прав Семка! Катька, шалава ты, прости господи!» «Шалава. Глупая баба, дура. Пермская. Есть хочу!» Мрачно поглядел на баб семён Катерина хлюпала носом, как обиженная девчонка смотрела из-под лобья на мужа. Маланья склонилась над противнем, покрикивала на невестку, но не было злости в ее ворчливом голосе. «Нет вины Катерины в злобе мужниной. У пригожей жены и непропеченный хлеб съешь да похвалишь. А нежеланная жена и пуховыми пирогами не порадует». Несчастлив сын, сколько можно жалеть о прошлом, клясть судьбу и безответную Катерину. Ночью семён будто доказывал что-то себе и своей семье, тяжело вдавливал жену в набитую соломой перину, втискивался в ее неподатливую сухую плоть и ругался сквозь зубы. Катерина не плакала, скулила жалобно, будто обиженный кутенок». Она встала с постели, тихо, боясь поднять шум и получить грозный окрик свекрови, открыла дверь в повалушку пристроенную к избе, и долго терла тряпицей тело. Спать легла на лавку к детям подальше от грозного мужа. Прижала к себе младшего Ваньку с молитвой Христу о том, чтобы сын не был похож на жестокого отца. Масленица владела деревушкой еловой, закружила девиц в хороводе, Поманила парней надеждой на сладко-весенние поцелуи, Разрумянила детишек, накормила калачами из пшеничной муки, Рассмешила, разухабисто ухнула и пошла на спад. Отстояли еловчане утреннюю, готовясь к великому посту. Отец Сергий помянул всех преподобных отцов и жен древности, просиявших в посте. Ибо богоносные отцы, постепенно наставив нас предварительными праздниками, Заранее подготовив к поприщу поста, отвратив от сытости и сладостей. — Устала я! — Нюта не поспевала за матерью и братом, семеня крохотными ножками. — Иди ко мне! Наклонилась к дочери Аксинья. Да не успела, Матвейка взял девчушку на руки, развлекал по дороге потешками. Аксинья шла рядом, любовалась на детей, не уставая благодарить Богородицу за братича и опору свою и радость. «Аксинья, ты приходи к нам, по трапезничаем перед мясопустом». Проскева отстала от своей дружной семьи, приобняла за плечи. Горячее сердце в студенном мире. Просковья никогда не сторонилась на людях подруги. Всегда рада позвать в гости или сама прийти. Уже не вспомнить, как и жила без неё. Благодарность согрела озябшие руки Аксиньи. «Придем, втроём придем, благодарствую за приглашение». Просковья махнула рукой и догнала семью. Чинно вышагивал Никашка, не ни отходил далеко от стройной Настюши, любимой, но бездетной жены. Черноокая дочь Иловского старосты, казалось, забыла об утрате и поддразнивала мужа. Аксинья сочувствовала молодухе, сама прошла через сии тяготы. Рядом широко шагала Лукерья. Крепкая, мясистая, стеснительная, она казалась Аксиньей воплощением красной девицы. «Добрая жена будет!» — Павка вцепился в Лукашину руку, семенил рядом. Новгородская семья, четыре года назад бежавшая в Соликамский уезд от тягот смуты, выросла окрепла. После смерти Янафы двор ее со всеми постройками по бездетности перешел к новгородцам, чему Параскева несказанно радовалась. Изба сияла чистотой, все углы выскоблены, занавески свежестираны, пол застелен свежей травой. Домочадцы выстроились рядком, приветствуя званых гостей. «Здравия хозяевам!» — склонилась Аксинья с Матвейкой. Нюта потешно склонила спину и чуть не упала, вызвав нечаянную улыбку на лицах взрослых. «Здравствия гостям дорогим!» Застольная беседа неспешно текла, подкрепляемая воздушными блинами, таявшими на языке, редкой отдушиной на бедном крестьянском столе. «Гляди!» Кивнула Аксинья на детей. Их усадили на лавку у входа, поставили яств. Аксинья на дочь просковьен Просковьян сыну плетали блины, болтали, о чем-то смеялись. Шестилетний Павка не задирал нос перед четырехлеткой Нютой. Рассказывал ей что-то, девчонка слушала, открывший рот. «Отцовская порода!» – покачала головой Просковья. В глазах ее бегали бесенята. «Гораст уж и бабскому племени заговаривать!» «Лопну!» — погладил надувшийся живот Павка. «И я!» — поддакнула Нюта с набитым ртом. в «Вкуфно! Пойдите, побегайте!» — разрешила просковье и Аксинья кивнула дочери «можно». Матвейка после обильной трапезы побежал к Тошке. Никаша с Настей, заскучав среди взрослых разговоров, шушукались в поволушке небольшой жилой пристройки что по обычаю строилось для молодых. Женский визг, мужской шепот, установившаяся тишина. Аксинья прекрасно представляла, что происходило сейчас за тонкой стенкой. Бабы убрали показное веселье с лиц, поглядели друг на друга, понимающе: « «Я только радуюсь и жду, когда Настюха опять брюхата будет». Повеселела она. «Молюсь каждый день. Детей малых в доме хочу. Лукерьюшку бы пристроить замуж в самом соку девка». «А сватов к вам не засылали?» «Нету сватов. Вели разговоры со мной родичьи Заячьи с Александровки. Старший брат Георгия сыну невесту приискивает. Но дальше разговоров дело не пошло. Успеется еще. Староста с нами породнился. А для других виш рылом не вышли», — поделилась обидой Просковья. «Лукерья хороша, как весенний цвет. Найдется тот, кто пожелает сорвать». Как батюшка повенчает ради бога и сорвет, пусть и лепесточки перещупает. Просковья язычно захохотала. И стебелек скрутит в узел. Смачно ты выражаешься. Хорошее словцо и жизнь краше делает. Аксинья, слушай-ка, подруженька. Что? Молодая женщина наклонилась к Просковье поближе. Твой Матвейка. Возраст подходит, ровесники, и по он мне. Матвей! «Какая свадьба! Мал еще!» «Не могу я о нем думать, как о взрослом!» Так и стоит перед глазами найденыш. «Магии!» «Он на девку мою-то поглядывает!» Цокнула Просковья. «Не замечала!» «Она глаз не поднимает и рдеет, как мака в цвет!» «А он-то зыркалки вытаращил!» «Вырос твой, Матвейка! Обженить надо!» «Я поговорю с ним, Просковья!» Задумалась Аксинья. «Рада бы породниться!» семён задумал нютку с Ванькой свести. «А я только смеюсь, говорю, когда это будет!» «Не успеешь оглянуться и будет, поверь мне!» Вздохнула Просковья. «А Семка-то не дочку твою сыну своему присматривает. На тебя слюни пускает!» «Пороскева!» «Что Пороскева?» «Я уж четвертый десяток лет, Пороскева!» «Помяни мое слово, тебя седлать жеребец мечтает. Тьфу на тебя!» Аксинья разозлилась от откровенности речей подруги. намерение соседа написаны на лице его, но обсуждать такое похабство она не в силах. «Да не дуйся, сама знаешь, я прямая все скажу в лоб. Зато и люблю тебя, что ты без заковырок и шепотков говоришь. Пойду я пора». Они обнялись на прощание, довольные вызревшими брачными планами. «Женю Матвейку в доме помощница появится», — лениво думала Аксинья, не ведая о том испытании, которое готовила ей жизнь. Яркое февральское солнце надежно укуталось в тулуп из облаков, светло-серые рукава простерлись до горизонта, намекая на скорый снегопад. Аксинья быстро шла по улице, вдыхала приятно морозный воздух, ощущая, как потекла быстрее кровь. Натопленная изба встретила уютным мурлыканьем свернувшейся клубком снежки. Дети не вернулись еще, пора бы. Аксинья по привычке разговаривала с кошкой, когда никто не мог ее слышать. Хозяйке некогда было скучать. Проверить вздыхающую тяжко корову, собрать яйца, напоить живность, помыть посуду. За вечерней суетой Аксинья потеряла счет времени. «Я вернулся!» – затопал в синях Матвей. «А Нюта? На крыльце осталась?» Аксинья постаралась отогнать тревожный холодок, поселившийся где-то в подреберье. «Нюта не дома? Я давно не видал ее мыстошкой!» Он замолчал, остерегаясь упоминать, как они с другом подглядывали за девками и молодухами, собравшимися в бане Якова. Вся еловская детвора возилась у берега Усолки, где покруче катались девки и парни. В самом начале улицы, где берег Полога спускался к замерзшей реке, веселились крохи. «Нет ее, Матвей!» А Ксинья сразу осела, подогнулись онемевшие ноги. «Да ты чего, заигралась, пойди, что с ней случится-то?» «Украдут разбойники, проломится лед, унесут хищные птицы!» Хотела закричать Аксинья на весь двор, на всю деревню, чтобы дочка ее услышала и со всех ног прибежала негодница домой. Втянула воздух, растерла руками горящие щеки. «Ты видел ее на речке?» «Да видел, она с Павкой была и еще с кем-то». «Да кто ж там был горластый?» Матвей ходил из угла в угол, сжимал пальцы, будто помогала это ему вспомнить. «С кем? Да вспоминай ты, дурья башка!» С соседским с Илюхой. Сёмкин сын, может, у них во дворе заигралась. Чуть отлёг вихрь. Ты к Просковье иди, да по сторонам гляди, а я к соседям. Уже закрыты на ночь ворота распахнуты. Так по-домашнему выскочила Аксинья в домашней рубахе и летнике. И соседские ворота нараспашку. И крик во дворе такой, что стынет сердце. И кровь у крыльца. Отрубленная собачья голова с выснутым языком, рядом скулят щенки, убиваются над мамкой. Взъерошенный Ильюха прижался к бабке Маланье. Екатерина с очами готовыми выскочить из глазниц. Полураздетый семён с кулем на руках выбежал к воротам. Увидев Аксинью, застыл истуканом и кричит. «Жива она, жива! Псину зарубил я! Ты прости меня!» Никуль, а девочка, дочка, нюта, закутанная в тряпицу. Туман горячий и страшный пот залил глаза. Дрожь в руках, а им нельзя. Девочка моя, девочка, да что ж с тобой сделали ироды? Прокляну навеки, да что ж это? Нюта! Аксинья то ли кричала вслух, то ли в голове ее проносились мысли горячим сплошным потоком. «Ко мне в избу, ко мне!» «Белое лицо, белые руки!» «Размотать окровавленные тряпки, ощупать деточку кровиночку!» «Жива дышит, только лицо бледное, да дыхание трудное!» «Найди, найди кувшинчик малый, да, с синей лентой!» Семён трясущимися руками искал... Свалил с поставца чуть не все оксинины с надобья до того ли. Промыть рваные раны, бедро правое порвано, Лохмотья висят, бок нет царапина. Она рыдала, кричала и тут же мыло раны, Сплошным потоком лила травяной настой И понимала, что мало того, Не выжить ее дочке, по капле вытечет из неё жизнь. В расплывчатом тумане появился Матвей, побледневший, испуганный. Он что-то спрашивал, семён ему отвечал, а ксения совсем не слышала. Бормотала что-то сама, не понимала сказанных ими слов, будто на другом языке говорили. «Умрет, умрет, Господи, помоги!» Видела у Глафиры, да боялась. «Заговоры на кровь страшны, то ли поможешь, то ли навредишь». Рука будто у пьяницы горькой, за печкой пучок стеблей с бурнатыми шишками. Помоги, мать-земля. Кровь бежит, густая, темная, бежит, подлая, и нет ей остановки. Дочка все бледнее, Богородица. Сложила крест из веток, раскрошила на раны. Дерн, дерись, земля, крепись, а ты кровь у рабы Сусанны, уймись». Не действуют колдовские слова. «Дёрн, дерись, земля, крепись, а ты кровь у рабы Сусанны, уймись!» Громче, увереннее, чтобы докричаться до матери земли, пощади, дочь! «Дёрн, дерись, земля, крепись, а ты кровь у рабы Сусанны, уймись!» Закричала Аксинья, будто криком можно заставить уняться проклятую кровь. Зажмурилась, прижалась бессильная, бесполезная, ничтожная. «Останавливается, тетка помогло!» Матвейка затормошил, тетку запрыгал на месте. «Дядька Семен, глянь!» Кровь текла тонкой струйкой, теперь остановилась вовсе. Коричневая корка, уродливые отметины на маленьком теле. Тени под глазами, полураскрытый рот. «Это еще не все, уйдите, уйдите!» Мужчины непонимающе переглядывались. «Вон оба!» Откуда им знать, какие слова надо сказать Аксинье, чтобы вымолить на волоске висящую жизнь самого дорогого в этом мире существа? Вжав лоб в жесткую лавку, на которой Нюта, четырехлетнее счастье, ее боролась со смертью, Аксинья шептала самые тайные слова, что поведала ей когда-то мудрая Глафира. Те слова, что могут отнять, а могут вернуть жизнь. Те слова, что до дна опустошают душу знахарки, те слова, которые не отмолить. После бессонной ночи Аксинья казалась себе глиняной фигуркой, что иногда лепил брат Фёдор. Корявая, измученная, бездушная, она хлопотала по хозяйству, готовила мыло, тёрла, убирала в хлеве, где тоненько мычал телёнок и каждый миг бросала взгляд на лавку, где под одеялом пряталась Нюта. Ночью мать ловила каждый вздох, каждое движение девочки, бессвязно молясь Христу и неведомым богам, которых батюшка величал бесами. Утром Аксинья осторожно влила в пересохшие губы капли молока, молилась, молилась, молилась. «Она выживет!» Матвейка умел задавать неудобные вопросы. «Не знаю, помолчи». «Там, там...» Он махал рукой на крыльцо. «Скажи толком! Зовут тебя! Не нужен мне никто! Я не хочу от дочери отходить!» Она громко выругалась, как не подобает женщине. Во дворе кто-то громко топал, натужно кашлял и, кажется, уходить не собирался. Аксинья вздохнула, кивнула Матвейке, мол, гляди за сестрой. Хлопнув дверью, вышла на крыльцо. «Аксинья!» семён застыл во дворе, рядом с ним второе изваяние. Маленькая насупленная сын Илья. «Что хотел?» Лед сусолки теплее ее голоса. «Прости ты нас, Аксиньюшка!» Он прокашлялся, поклонился в пояс. Тоскливый взгляд, взъерошенные русые волосы прилипли к олбу, Будто летний зной на улице, а не зимний холодок. «Простить! А можно за такое простить?» «Он по малолетству, Илья!» «Простите меня, я не думал!» Мальчонка жалкий, щуплый склонился к земле. «Ниже кланяйся, паскудник, на колени встань, давай!» «Не буду я на колени перед ведьмой!» «Ты что сказал?» Семен ударил на отмашь с такой силой что Илья упал на доски, покрытые неочищенной наледью. семён он дитя еще!» Аксинья подошла к мальчонке, протянула руку. Хотя мгновение назад мечтала втоптать гаденыша в грязь. «Прости, я не хотел, просто показывал щенков, нютка попросила, сама!» Он заревел, размазывая кровь по лицу. «Зачем собаку отвязал? Я настрого велел!» «Бабушка!» «Что бабушка?» «Бабушка разрешила, сказала, пусть поиграет в сина!» «Курвь!» Остальные слова мужик не сказал. «Я пойду!» Такой ярости, такой ярости на лице семёна Аксинья не видела. «Возьми!» Он оставил на крыльце большой холщёвый мешок. Короб, свертки, мука, масло, соль. «Спасибо, я и забыла!» «Дорого продал, как ты велела», — сунул в руки мягко звякнувший мешочек. Быстро развернулся и ушел домой, оставив сына. «Ты иди, Илья», — мягко сказала Аксинья. «Не дитя виновата, а та, что нашептывала ему злые слова. Мы прощаем тебя. Прощенное воскресенье надо простить, чтобы бы ни было на душе». Она старалась не думать, что сделала бы, если бы дочка не выжила. Своими руками задушила бы. Не отвечала на встревоженные вопросы Матвея, не признавалась самой себе, но знала. Нюта выживет. Один из свертков завозился, заскулил тихонечко. «Это что за диво?» Измученная Аксинья нашла в себе силы удивиться. Размотала рогожу и вытащила на свет белый, темного щенка с белым пятном на морде. Полуживой щенок, от суки, чуть не убивший Нюту, жалостливо заглядывал в глаза и тихонько скулил.